Глава десятая. Сандра. Я выспалась. Странно даже, учитывая, как сложно и страшно было засыпать. Открыла глаза обычное серое утро, каких было множество в моей жизни. Что-то бьется, пытается постучать в окна, то ли снег, то ли дождь. Но тройной стеклопакет пропускает только легкий шорох. И время одиннадцать уже, да и не утро, полдень скоро. «Люба!» — крикнула я, выходя из комнаты. Тишина. Ожидаемо. В доме не было никого, кроме меня и чердачного призрака. Но, тем не менее, я прошлась по всем доступным мне комнатам и привычно уже поскреблась в запертую дверь. Села есть борщ и пирог. Может, хоть бока нагуляю и отосплюсь. Мельком глянула в окно и увидела проходящих по мокрой дороге людей. Парочка. Шли за руки. Наверное, туристы. Изучали центр, разобрели вот так далеко в тупик в поисках интересных достопримечательностей. «Стойте!» Верещала я зря. Из дома бы меня все равно не услышали. Я бросилась к дверям. И заперлась же, как назло, на внутренний замок и на щеколду. Пока открыла, пара уже удалилась, все так же держась за руки. Я побежала прямо босиком, и подмерзшая за ночь трава больно колола холодом мои голые ступни. Вцепилась в металлические прутья забора. «Стойте!» вновь крикнула я. «Помогите, пожалуйста! Вызовите кого угодно! Полицию, пожарных!» Меня не слышали или не хотели слышать. Быть может, виной тому нахлобученные на голову капюшоны. Я вследом смотрю, и мне плакать хочется. Мне нужно вырваться из этого излишне гостеприимного дома. Мне нужно вернуть телефон. Мне нужно перевести денег своим кредиторам. Это единственное, что держало меня на плаву многие годы. Осознание того, что долги надо платить. И я понура вернулась в дом, надела теплые носки и тапочки, затем еще и халат накинула и решительно уцепилась за тяжелое кресло. Мысль была дурной, но других идей у меня и не было. Я пыхтела, кряхтела, толкая дорогое тяжелое кресло к выходу из дома. Дотолкала, затем вытолкала. Если дома по плитке и паркету кресла пусть и скрипело, но послушно ползло вперед, то на улице все стало куда сложнее но своего я добилась, и вскоре кресло красовалось посреди лужайки. А затем я достала зажигалку из кармана и с некоторым удовольствием ею чиркнула, видела бы меня моя мать, хотя она бы разочаровалась мною уже давно. Славно, что она ушла в неведении, не застав меня такой разбитой, без ребенка и мужа мною потерянных, без смысла и цели, жгущую на улице кресло. Будь это кресло из моей настоящей нищей жизни – Оно горело бы весело и задорно, разбрызгивая искры дешевой синтетики и чадя в небо черным дымом. Дорогое и благополучное кресло гореть отказывалось. Нет, вначале оно пыталось и даже почти занялось, но потом умерило пыл и гореть отказалось. А начавшийся дождь поставил крест на моих начинаниях. Хотя я до последнего надеялась, что несчастное кресло будет гореть так жарко, что кто-нибудь вызовет пожарных. «Оставайся тут, жертва обстоятельств», — махнула я кресло рукой и вернулась в дом, порядком продрогнув. Стремянки у меня не было, и взяться ей было неоткуда. Еще через час я уже доподлинно знала, что не могу перелезть через забор, установив рядом с ним стол, а сверху стул. Чуть не погибла, насадившись на пике забора, а затем, затем вовсе упала вниз, к сожалению, внутрь участка. Уже вечерело. Прошел еще один бессмысленный и беспощадный день. К ночи я убедилась, скорее всего, я останусь здесь навсегда. Такая глупая будет кончина в самом центре города-миллионника. Ночь я встречала у запертой двери, которая, как мне казалось, вела в самое сердце дома, к его тайнам. Передо мной лежали все ножи, молотки и прочие, найденные мною на кухне инструменты. На двери красовались царапины, сколы, небольшие вмятины. Но ни одна из них не помогла мне проникнуть внутрь. Я была измучена и обессилена. Мне даже страшно уже не было. Явись ко мне привидение несчастной виселицы, я бы и не вздрогнула, а попросила ее показать мне, как выйти. В конце концов, мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Я пыталась взломать чертову дверь несколько часов. Под конец я просто била по ней кулаками, так что ссадила их в кровь, а затем пнула железное полотно ногой. Ступню пронзила боль. Я тяжело опустилась на пол, всхлипывая. Нога пульсировала болью, центр которой гнездился где-то у основания голени. Всхлипывала я на сухую, словно слезы закончились. Я сама себе напоминала ребенка, который истерит из принципа, во что бы то ни стало, настояв на своем. Когда истерика сошла на нет, я так и осталась лежать на полу, глядя на крашеный белой краской потолок кладовой. Повернула голову, Увидела полку состоящими на ней бутылками вина. Смотрели они призывно, нашептывая, что можно просто забыть о своих принципах, о презрении, которое вызывают у меня люди, топящие печали в алкоголе. Забыть, протянуть руку, взять бутылку, вытащить пробку зубами, а потом пить и пить, до тех пор, пока забвение с головой не накроет. А если не хватит, взять еще одну и повторить описанное выше. Но я не стала. Я закрыла глаза противясь соблазным отсекая мысли, а потом... Потом я уснула. Прямо на холодном полу кладовой, с раскиданными вокруг ножами. И я не уснула даже, меня словно не стало. Ни одного сна я не видела в своем небытии. Открыв глаза, я увидела все тот же потолок, полки с вином и равнодушный электрический свет, щедро разлитый вокруг. Я даже не знала, сколько я проспала и какое сейчас время суток. Я замерзла. Тело мое затекло и замерзло, нога при попытке встать вновь обожгла болью. Я села, пытаясь собрать мысли в кучу, оттолкнула от себя один из валяющихся рядом ножей, а затем подняла взгляд. Дальше было по порядку. Сначала я округлила глаза. Затем округлила рот, выдав негромкое «О!». Дверь была открыта. Нет, скорее, отперта. Показалась щель в сантиметр шириной и Зев ее манил глубокой темнотой и тайнами.